Глава пятая Рыженков подошел к ним. Несмотря на возраст, он был абсолютно седой. Очевидно, сказывались перенесенные испытания. На левой стороне лица глубокий шрам, уходивший наверх под волосяной покров. Когда он заговорил, эта сторона лица у него задергалась. — Вы эксперты, о которых меня предупреждал Вадим Олегович? — Да. — Да. Меня обычно называют Дронга, а это мой напарник, господин Эдгар Видиманис. Мы хотели бы с вами побеседовать. Конечно, вы пройдёте в мой кабинет, предложил Рыженков. Они прошли по коридору. Его кабинет был крохотным, очевидно, раньше здесь находилось подсобное помещение. Рыженков показал им на стулья, приглашая садиться, устроился на своём месте. Перед ним стояли два монитора. Экран одного из них был разбит на восемь правильных частей. На них были изображения, передаваемые с камер с разных этажей здания, в том числе и с восьмого этажа. «Я вас слушаю», — сказал Рыженков. «Простите, как ваше имя отчества?» — спросил Дронго. «В Вячеслав Сергеевич», — представился Рыженков. «Вы знаете, что у вас произошло с итогами тендера две недели назад? Об этом знает весь мир», — дернулось лицо у Рыженкова. Все газеты написали, как мы по проиграли тендер, и вы проводили специальное расследование по этому поводу. Дда, Тригубов поручил нам разобраться. Мы проверили все кабинеты, все камеры, ни ничего не нашли. Он попригласил ещё одного специалиста из Истока. Это специальная частная охранная фирма, у которой есть необходимое для сканирования помещений оборудование. Они проверяли, нет ли установленных в вашем здании жучков. уточнил Дронга. И не только у нас, ещё по проверяли дачу Вадима Олеговича. И ничего не нашли? Нет, покачал головой Рженков. И на этом ваше расследование закончилось? Не-не закончилось. Мы попытались выйти на Орфей, чтобы узнать у них, но не успели. Чилмаев погиб. И вы считаете его смерть случайной? Н не знаю, фактов пока нет. Но возможно, она не случайная. Идёт расследование. а вы сами не пытались расследовать обстоятельства его гибели? Рыженков удивлённо посмотрел на гостей, лицо снова дёрнулось. Не понимаю, каким образом. Мы не имеем права проводить такие расследования. Да, конечно. Ну, внутреннее расследование вы тоже приостановили. Ведь до сих пор так и неизвестно, кто выдал информацию вашим конкурентам. Мы подумали, что информацию выдали в тендерной комиссии, пояснил Рыженков. Иначе ничего не получается. Окончательную цену назвали днем в кабинете Рахимова перед его отъездом. О ней знали только Полина П Прокофьевна и Трегубов. Вечером узнал и Лазарь Маркович. Б Больше никто. Насчет семьи я не думаю. Зачем им подслушивать -по разговоры своего мужа и отца? Наверняка наш конверт вскрыли и узнали цену, чтобы нарисовать свою. Они были в сговоре. Но ничего нельзя доказать. Принцип Оккома. сказал Видимане, обращаясь к Дромга. Что? Не понял Рыженков. Принцип Оккама, повторил Эдгар. Был такой английский математик, который сформулировал правило: не умножай сущности без необходимости. Согласно этому правилу, наибольшие шансы имеет наиболее простая версия. Так тогда всё правильно, сказал Рыженков. Мы тоже так подумали. Это наиболее логичное объяснение. Простите, Вячеслав Сергеевич, возразил Дромга. Но наиболее простое и логичное объяснение, что утечка информации произошла именно из вашей компании или из окружения вашего первого вице-президента. Гораздо логичнее найти источник информации у вас, чем предполагать вскрытие конверта в тендерной комиссии. Это довольно сложно сделать, господин Рыженков. Представьте себе, какое количество людей узнало бы об этом. Нужно было достать конверт, вскрыть его, подделать подписи и печати. Это слишком опасно. Об этом могут узнать посторонние, и итоги тендера будут автоматически пересмотрены. В комиссию входят независимые эксперты, которые обратят внимание на повреждённые печати и конверт. И этих людей сложно будет заставить замолчать или купить, поэтому разрешите с вами не согласиться. Принцип оккама как раз состоит в том, чтобы идти по пути наименьшего сопротивления. Тогда мы снова по продолжим расследование. Недовольно дёрнулся рыженков. Но нам придётся допрашивать членов семьи Вадима Олеговича, а ему это очень не понравится. Конечно, не понравится, согласился Дромга. Но на кого вы выходили в истоки? Там есть вице-президент Дмитрий Кримей. Они работали вместе с Челмаевым, и он обращался к нему. Это я точно знаю. И на Орфей вы тоже самостоятельно не выходили. Нет, мне кажется, что нет. Хотя у Челмаева был телефон руководителя этой компании. Он узнавал для Тригубова А Бессалом Константинович Тордуа. Кажется, раньше он работал в разных коммерческих структурах. И его знал Андриан Максакович. Но без него мы уже не стали никуда выходить. Слишком все оказалось неожиданным. Вы послали кого-нибудь в квартиру Полины Рыбалка? Или слышали о том, что кого-то посылал туда Челмаев? Нет, изумился Рыженков. Никто не мог давать такие задания. Ваши камеры работают круглосуточно или их отключают на ночь? спросил Дромга. Конечно, работают. Мы их не отключаем. И вы можете быть уверены, что никто не мог войти в служебный кабинет кого-то из руководителей и установить там подслушивающие устройства незаметно н не могли. Это невозможно. Тогда почему вы проверяли кабинеты? Точно знаю, что никто из посторонних не мог туда войти и установить жучки. Ведь Чолмаев, бывший следователь и должен был чётко понимать такие вещи. И вы тоже не ребёнок, простите за откровенность. Тогда почему вы всё-таки решили пригласить специалистов для проверки? Мы понимали, что чужого не было, дёрнулся Рыженков. Но это ещё хуже, гораздо хуже. Значит, такие жужжучки мог установить кто-то свой, так считал Челмаев. Да, он собирался всё по проверить. А вы лично кого-то подозреваете? Ведь кроме Рахимова об этом узнали Тригубов, Каплан и Рыбалка. Рыженков удивлённо посмотрел на гостей, медленно покачал головой. Они не могли, они все акционеры компании, даже Пополина Пр Прокофьевна. Нет, они не могли. Тогда остаётся семья Тригубова, сказал Дромга. Рыженков пожал плечами. Там тоже проверяли, напомнил он. Проверяли на предмет подслушивающих устройств, возразил Дромга. Но не проверяли каждого из подозреваемых. Каким образом? усмехнулся Рыженков. Нужно было допрашивать членов его семьи? Его сын работает у нас. Значит, вы просто остановили своё служебное расследование после смерти Челмаева, не успокаивался Дромга. Рыженков молчал минуту, потом вторую, наконец произнёс: "Мы ждём результатов расследования и не можем следить за членами семьи Тригубова. И как долго вы будете ждать результатов расследования? Если это действительно убийство, то водителя и машину могут не найти". — заметил Дронго. «Мы не можем быть следователями!» — возразил Рыженков, чуть нахмурившись. «Это не наше дело, и так поступать незаконно!» Видим, Анис выразительно посмотрел на Дронго. «Мы хотим поблагодарить вас за беседу!» — сказал эксперт, поднимаясь. Рыженков пожал им на прощание руки и... Они вернулись в приёмную Тригубова, где симпатичная секретарь разрешила им войти в кабинет первого вице-президента без доклада. Хозяин кабинета беседовал с мужчиной лет 60. Увидев входящих гостей, он прекратил говорить, жестом отпустив своего сотрудника. Что-нибудь выяснили? спросил Вадим Олегович, показывая на стулья. Много интересного, признался Друнга, усаживаясь на стул. Во-первых, выяснилось, что кто-то уже побывал в доме секретаря вашего директора. Не может быть. удивился Тригубов. Она нам ничего не говорила. Неужели действительно кто-то пытался к ней влезть? Не пытался, а влез. Она уверена в том, что у неё в квартире побывали. Фантастика. Почему эта старая дура столько времени молчала? Или она не понимает, что у нас происходит? Ей не хотелось вызывать полицию, так как в доме ничего не пропало. Но она уверена, что там были посторонние. Тогда зачем они туда полезли забрать её девичье бельё? Грубо спросил Вадим Олегович. или украсть её старые фотографии, или считали, что она держит там служебные документы. Очевидно, у них была какая-то конкретная цель, о которой мы пока не знаем. Может, ей пока вообще не жить дома? Она уже поставила свою квартиру на охрану, сообщил Дронга. Я думаю, пока ей ничего не угрожает. Столько времени молчала, чтобы сегодня рассказать? разозлился Тригубов. Или она ждала именно вас? После смерти Челмаева она не хотела лишний раз вас беспокоить, пояснил Дронга. И я полагаю, что она поступила правильно. Кстати, господин Каплан вычислил возможную случайность совпадения вашей суммы с заявленной суммой компании Орфей. 1,20-миллионная, усмехнулся Тригубов. Он мне уже говорил. Случайность смерти Челмаева тоже вызывает вопросы, на которые пока никто не дал ответа. Судя по установленным камерам, чужих в вашей компании не могло быть, и тем более на вашем этаже, где даже наше появление было замечено Рыженковым. Поэтому жучки не могли установить гости, им пришлось бы отключать все системы наблюдения. Значит, это мог сделать кто-то из ваших. А потом ещё нужно было их убирать, рискуя нарваться на сотрудников вашей службы безопасности. Если человек, который их устанавливал, не полный дурак, то должен был понимать, что его легко вычислят, и что гораздо хуже, обнаружив подобные устройства в вашем офисе, подадут жалобу в тендерную комиссию и опротестуют результаты конкурса. То есть вы исключаете возможность установки таких устройств в нашем офисе, понял Тригубов. Практически да, но это не значит, что их вообще не было. Нам придётся поговорить с членами вашей семьи, сообщил Дронга. Думаете, что предатель у меня дома? невесело усмехнулся Вадим Олегович. Ну-ну, проверяете. Вы напрасно бежаетесь. Не забывайте, что именно вы пригласили нас для этого расследования. Я об этом помню. Что вы хотите? Допросить моего сына можно прямо сейчас. Он находится в офисе, женщины, конечно, дома. Не допросить, а поговорить, мягко заметил Дромга. Вы можете пригласить его сюда. Конечно, Тригубов поднял трубку. Алексей, поднимись ко мне, попросил он. И учтите, что ему не нужно говорить про любые подозрения, иначе у нас корбится, как и остальным членам моей семьи. Тогда о чём мы будем разговаривать с ними? Нужно сказать правду, пояснил хозяин кабинета. Объясните им, что произошла утечка информации, о чём они все знают. Ну, может быть, кроме моей дочери. И сказать, что вы ищете возможный источник этой утечки, чтобы не обижать моих близких. Возможно, я что-то говорил своему сыну о заявке, но это не значит, что он Иуда. Старайтесь не заострять внимание на этом вопросе. Я вас понимаю, сказал Дронга. Постараюсь быть как можно более деликатным. Мне, конечно, лучше не присутствовать при вашей беседе, поинтересовался Вадим Олегович. «Будет лучше, если мы останемся втроем», — сказал Дронко. «И вы узнаете, что он ночью лазил в квартиру к Полине Прокофьевне и сидел за рулем машины, сбившей Челмаева», — зло пошутил Трегубов. «Я уже просто не знаю, что и думать. После того, как вы рассказали мне про это незаконное вторжение в квартиру Полины Прокофьевны. И еще вы забыли нам рассказать, что она акционер вашей компании», — напомнил Вейдиманис. «Это тоже она успела вам рассказать», — поморщился Трегубов. А я считал, что ей можно доверять. Все бабы одинаковые, болтливые и ненадежные. Она должна была скрыть этот факт, поинтересовался Дронго. Во всяком случае, не хвастаться при первой встрече. Это все сделал Сабит Рахманович еще при создании компании, когда набирал свои кадры. Тогда капитализация компании стоила только 5 миллионов долларов. И полпроцента акций компании оценивались только в 25 тысяч долларов. Очень большие деньги для середины 90-х, Но он посчитал, что может себе позволить подарить такую сумму своему верному секретарю. С тех пор капитализация компании Инсека выросла в 20 раз, и нынче она обладатель пакета стоимостью более чем в 500.000 долларов. Можете себе представить? Обычная секретарша. "Секретарь", поправил его Дронга. "Что? Не понял три губов. В русском языке нет такого слова, как секретарша". Терпеливо объяснил Дронга. Какая разница? Всё равно она получила явно не по заслугам. Но это дело Рахимова. Он дал ей этот пакет акций ещё много лет назад. Тригубов поднялся, когда в кабинет вошёл молодой человек. Он был похож на отца: тот же взгляд, выражение лица, фигура, плечи, глаза. Только лицо было круглым и волосы рыжими. Алексей Тригубов вошёл в комнату и испытующе взглянул на отца. Наши гости хотят с тобой побеседовать, пояснил Вадим Олегович. Это господа эксперты. которых я пригласил в нашу компанию по интересующему нас делу. Я тебе о них рассказывал. Садись и отвечай на их вопросы. Он показал сыну на стул, стоявший с другой стороны стола, где сидели Дурнга и Видиманис, а сам быстро, словно опасаясь ненужных вопросов, вышел из кабинета. Алексей недовольно посмотрел на гостей и, пройдя к столу, сел на указанный стул. Что вас интересует? раздражённо спросил Тригубов младший. «Вы знаете, что произошло две недели назад в тендерной комиссии с вашей заявкой?» — уточнил Дронго. «Достаточно почитать «Коммерсант», — скривил губы Алексей, чтобы понять, как мы прошляпили с этой заявкой и как нас обставил этот дурацкий Орфей. Хотя они и должны были нас обставить, ведь их создали специально для того, чтобы они нас обскакали, что они блестяще и сделали. Две тысячи долларов на пятьдесят миллионов. Просто молодцы». Похоже, вы одобряете их незаконные действия, вставил Вигиманис. Не ловите меня на слове. Просто я говорю то, о чём было написано в коммерсанте. Там Мурсалиев так и написал: "Арфи, созданы с одной единственной целью перебить нашу тендерную заявку, блистяще оправдал своё создание. И ещё будет подавать следующие две заявки, обязательно побеждая в тендерах, уже независимо от любой цены, которая там будет вынесена". хотя для первой заявки было важно, чтобы они хотя бы формально победили. Что они и сделали. Поэтому ваш отец пригласил нас сюда, продолжил Дронга. Это я уже понял. И вы решили найти возможного предателя, который сдал Орфею наши цифры, кивнул Алексей. И понятно, что вы будете проверять всех, кто мог быть каким-то образом причастен к этой заявке. А так как я сын своего отца, и он готовил эту заявку, то, конечно, вы явились сюда. чтобы узнать, кто именно мог сдать наши интересы. Мы разговариваем со всеми, кто мог даже случайно об этом услышать, объяснил Дронга. Я слышал об этом не случайно, гордо произнёс Алексей Тригубов. В тот вечер мы нарочно приехали на дачу к Кацу, и я спросил его, какую сумму они забили в этой заявке. Он мне её назвал. Дронга и, видимо, неспереглянулись. Всё-таки Тригубов старший сам рассказал о заявке своему сыну. Именно поэтому он так нервничал, когда речь шла о его семье. Именно поэтому он просил отнестись с пониманием к его сыну. Конечно, он хотел узнать, откуда произошла утечка информации, но не собирался подставлять своего сына или членов своей семьи. Кто ещё мог слышать об этой сумме? спросил Дромга. В доме никого не было, кроме наших близких, вспомнил Алексей. К этому времени Лазарь Маркович уже уехал, а мы остались одни. Кроме вас двоих, на даче были ещё 3 человека, напомнил Дромга. Это вам отец сообщил, усмехнулся Алексей. Всё никак не может успокоиться. Он говорил вам, что назвал мне точную цифру. Он говорил, что разговаривал с вами на эту тему. Понятно, покачал головой Трегубов младший. Он никак не может примириться с тем, что произошло, поэтому и позвал вас. Хочет убедиться, что никто не мог выдать его секрета. А я ему сразу сказал, что искать нужно не дома, а на работе, где его могли подслушать, начиная от его собственной дамы, которая так прочно сидит в приёмной и знает все его секреты. Не говоря уже о другой даме. И напрасно они верят этой Рыбальченко, она вполне могла их всех выдать. Старые девы обычно бывают мстительные и манитильные. Если старик Рахимов ей доверяет, то это ещё не значит, что ей можно верить. Рахимов уже столько лет вдовец и всё никак не обращает внимания на эту особу. Наверняка она была в молодости тайно влюблена в своего шефа, как это обычно случается. Такая сублимация чувств А последние годы всё время ждала, когда на неё обратит внимание её босс. Он поехал чинить сердце и снова не взял её с собой. Вот она и решила отомстить. Ничего удивительного, так часто бывает в жизни. У нас в приёмной отец оказывает слишком много внимания своему секретарю, а в другой приёмной уже выдавшийся Рахимов просто несостоятельный мужчина. Вот и весь секрет. Рыбалка, поправил его Дронга, выслушав этот монолог. Её фамилия Рыбалка, а не Рыбальченко. Итак, на дачу, кроме вас, были ещё три человека? Да, моя жена и супруга моего отца с дочерью, кивнул Алексей. Он не называл её мачехой или матерью, а подчеркнул, что она всего лишь супруга его отца. Надеюсь, что вы их не подозреваете, добавил он младший Тригубов. Моя сестра ещё ребёнок, а моя жена вообще ничего не понимает в этих играх. А супруга вашего отца, она понимает в цифрах? Спросите у неё, нахмурился Алексей. думаю, понимает и очень неплохо. Кстати, она вышла замуж за моего отца совсем молодой. Ей было только 24, но это был её второй брак. А первый это не моё дело. Спросите об этом лучше у моего отца или у неё самой, предложил Тригубов младший. Кто был её первым супругом? Я уже вам сказал, что это не моё дело, повысил голос Алексей, поняв, что допустил ошибку, заговорив о супруге отца. Спрашивайте у них Кто ещё мог услышать ваш разговор с отцом? Может быть, вы выходили из дома, и вас услышали водитель или охранник? Водителя отца там не было, а я сам вёл автомобиль. И охранники были довольно далеко. Они дежурят по очереди у ворот, там их будки, и мы не выходили из дома. Послушайте, Алексей, сказал Дронга. Вы должны сами понимать ситуацию. Кто-то сдал сведения о вашей компании конкурентам. Кто-то сумел узнать и назвать точные цифры. Лазарь Маркович подсчитал, что вероятность случайного совпадения слишком ничтожна, чтобы брать в расчёт такую возможность. Значит, нас предали, кивнул Тригубов младший. Что и требовалось доказать. Только нужно мыслить логически. Кто мог это сделать? Мой отец, он не идиот, чтобы предавать самого себя, а потом ещё и приглашать вас для расследования. Насчёт старика Рахимова я даже не хочу ничего предполагать. Это его компания, его детище. Это всё равно что предать самого себя или своего ребёнка. Остаётся коплам. Умный, хитрый и готовый предать и продать. «За хорошие деньги кого угодно, но только за очень хорошие деньги. Он один из основных акционеров компании. У него примерно столько же акций, сколько у моего отца. Процентов 20 или около того. Он мог бы сдать интересы своих друзей и своей собственной компании, но я не уверен, что ему могли бы так много заплатить, хотя я бы не снимал с него подозрения». «И еще это рыбалко», – издевательски сказал он по слогам. «Только она и могла нас выдать, больше некому». остаётся семья моего отца, но это тоже глупо. Зачем кому-то из наших выдавать секреты отца и подставлять его таким дурацким способом? Не говоря уже о том, что это наносит ущерб финансовым интересам компании, в которой кроме моего отца работаю и я сам. Поэтому нашу семью можете исключить из числа подозреваемых. Значит, коплан и рыбалка подвёл итог разговора Дронга. По логике, да, только эти двое, произнёс Алексей. Что вы думаете о смерти Челмаева? Ничего не думаю. Отец считает, что его нарочно сбили. А вы так не считаете? Конечно, нет. Просто зазевался старик и попал под машину. Всё так и случается. Кому он был нужен, чтобы его специально сбивать? Тогда получается, что это он и выдал цифры. Только он их узнать всё равно не мог. На 9-м этаже сидят два его оператора, которые всё время следят за камерами на всех этажах. Если даже он хотел войти или кого-то послать в кабинет Рахимова, то их бы наверняка увидели. Ну, предположим, что он выдал. Тогда зачем его убивать и так глупо подставляться? Это тоже обычная логика. Вы любите читать детективы? Мне хватает их в жизни, ответил Дромга. А я люблю, признался Алексей. И поэтому рассуждаю логически. Надеюсь, теперь вы не хотите говорить с нашими женщинами. Хотим, сказал Дромга. У нас поручение от вашего отца. Вы упрямый человек, проговорил Тригубов младший. Хотя это не моё дело. Хоти беседовать с ними, пожалуйста, тем более если отец вам поручил. Только это напрасная трата времени и вообще глупая затея. Мы учтём ваше мнение, вежливо заметил дрога. Учтите, Алексей поднялся и не прощаясь пошёл к выходу. Уже у дверей он обернулся и добавил: "И ещё запомните, что я не разрешу беспокоить мою жену. Это решаю я, а не мой отец". И с этими словами он вышел из кабинета.